Глава шестая «Не ври себе, ведьмочка», — сказал он уже значительно спокойнее. «Я прекрасно знаю, что система вынуждает тебя прикрываться мужем. Свободолюбивую ведьму травит, заставляя искать лазейки. У тебя нет особого выбора. Или принять чьё-то покровительство, или прикрыться мужем, который должен являться редкостным идиотом, чтобы никто не заподозрил, что ты на него воздействуешь магией. За слишком шелкового мужа охотники могут прижать тебя даже в том случае, если воздействие на него не будет доказано. Им достаточно будет, если хоть кто-то из его окружения скажет, «Ох, он изменился за последнее время, стал мягче». И все. Никто не станет разбираться, что имеется в виду. Он был прав. Но это ничего не меняло. «Не твое собачье дело!» — прорычала я. «Играй в полную силу, чтоб тебя! Мне не нужна игра в поддавки!» Он только ухмыльнулся. От этого у меня окончательно сорвало тормоза. «Мне сказали, что ты бездушная, расчетливая машина, лишенная эмоций», — резко сказала я, презрительно кривя губы. А ты, оказывается, тряпка. Достаточно было небольшого представления, чтобы ты поплыл. Я все это разыграла, понял? Специально. Муж делал то, что должен был делать по моему сценарию. Я не идиот. Я способен отличить представление от правды. К примеру, сейчас ты не играешь. Сейчас я вижу истинную тебя. Я онемела. Впервые у меня было чувство, что я стою голая, не телом, а душой. Никто не должен был видеть меня такой. Никто, ни в одном из миров, а особенно этот мерзкий велиар. Ни разу в жизни не чувствовала себя более беззащитной. — Ты что-то перепутал, — сказала я ледяным голосом. «Я ведьма, я не милая девочка, я злая и коварная сука. Я сплю со всеми подряд. После нашей первой встречи я всю ночь ублажала Остарота. Мой муж идиот, но по сравнению со мной он ангел воплоти. Даже такой, как он, не заслужил жену вроде меня. Я поощряю его пороки и постепенно превращаю его в в чудовище. Так что если ищешь кого пожалеть, лучше пожалей несчастного дурачка, который пригрел змею на груди». Я говорила жестко и четко, словно вбивала каждое слово в его голову. Только на него, это кажется, не произвело никакого впечатления. И от этого я снова начала звереть. «Играй в полную силу, дьявол тебя побери!» Последнее я почти выкрикнула, не заботясь о том, что это могут услышать. «Я сам решу, как мне действовать», — спокойно сказал он. Я смотрела на него и не могла понять, как могла купиться на маскарад в ресторане «Бутон Розы». Как могла принять его за раба инстинктов. Сейчас стоящий передо мной демон производил совсем другое впечатление. С таким я бы не стала связываться ни за что, не вступила бы в глупый спор и отдала бы сделку без вопросов. И он это, очевидно, понимал. Поэтому и разыграл роль мистера Тестостерона. Он хотел вызвать меня на дуэль. Зачем? Может, посчитал, что женщина, которая так и не смог покорить Астарот, весьма интересный объект для игры? Вполне логичный вывод истинного игрока. Вот только все остальные игроки такого уровня обходили меня за три версты, зная о моей нежной дружбе со Старотом. А Велиару на это было, судя по всему, глубоко плевать. Я заставила себя успокоиться. Да он же нарочно жонглирует моими эмоциями. Что ж, попробуем сделать вид, что моя вспышка тоже была частью представления. В этот момент Велиар ровно заметил. За покровительство Астарота другие готовы убить. Но ты отказываешь ему раз за разом. Я кивнула, не понимая, к чему он клонит. Поэтому мне стало интересно посмотреть, что ты из себя представляешь. Я хотел понять, почему... Почему я отказываю ему? Нет, — качнул головой Велиар. — Почему он не принудил тебя согласиться? Я сразу поняла, что он имеет в виду. Астарот — мастер многоступенчатых комбинаций. Несмотря на свою обходительность и внешнюю мягкость, он невероятно опасен. Даже собратья демона остерегались переходить ему дорогу. Несмотря на нашу многолетнюю дружбу, я только смутно представляла, насколько велика его область влияния. При желании он легко мог поставить меня в безвыходное положение. Мне не осталось бы ничего другого, кроме как согласиться и принять его покровительство. «Возможно, ему не так этого хочется», — пожала плечами я. «Думаю, он дорожит нашей дружбой». «Если ты действительно веришь в это, значит, я здорово тебя переоценил». «Получается так?» — я фыркнула. «Надеюсь, он не ждет, что я начну переживать из-за его мнения обо мне». И каков же результат твоих наблюдений? Ты нашел ответ, который искал. Да, Астарот не прав. Очередное заявление Велиара снова поставило меня в тупик, хоть и я не подала и виду. О чем ты? Уточнила равнодушно. Ты так цепляешься за свободу, что предпочтешь умереть, если утратишь ее. Это он так считает. «А ты с этим не согласен?» «Нет. Я бы на его месте не колебался. Ты пока не понимаешь, что такое свобода». «Ага. Эти речи я слышала от демонов много раз. Обычно они заканчиваются так. Прими моё покровительство, крошка, и ты сможешь делать всё, что только захочешь. Никто не посмеет встать на твоём пути». «Но зачем это говоришь ты?» Насколько я знаю, ты никому никогда не предлагаешь покровительства. Тебе вообще это не интересно. Именно поэтому я так дорожу тобой, мой прекрасный враг. Ты дорог мне, как редкий противник, который не питает ко мне никаких чувств и привязанностей, даже сексуального желания. Редкое удовольствие — чистая игра. Никакого секса, никаких лишних эмоций. «Насчёт секса я бы поспорил», — хмыкнул он, шагнув ко мне. Его пальцы скользнули по губам, заставив их приоткрыться. Я не стала отстраняться. Наоборот, подалась навстречу, прижалась к нему и интимно шепнула. «Интересно, безэмоциональный расчётливый демон в постели так же горяч, как мой сладкий неутомимый осторот. Он убрал пальцы. Неужели пробила броню? Но нет. Вильяр хмыкнул и отозвался точно таким же тоном. «Ну что ты, милая, я куда горячее». «Вот это мне уже нравится». Я без лишней спешки отстранилась и мило уточнила. «Ну так что, игра продолжается?» «Да». Не успела я возликовать внутри, как он добавил, смерив меня взглядом с ног до головы. Только теперь в ней появился приз. И он вышел прочь, оставив меня крайне озадаченной. Ворвавшийся с улицы порыв ледяного ветра обжег мне лицо, но я не сдвинулась с места. «Приз? Что он имеет в виду?» Чем больше я размышляла о сложившейся ситуации, Тем меньше мне нравились мои размышления. Несмотря на наш почти мирный разговор, я была напугана гораздо сильнее, чем после первой стычки в ресторане. Как легко он смог пробить мое хладнокровие. Буквально по щелчку пальцев. Еще сегодня утром я бы сказала, что это невозможно. Злость на себя буквально полоснула меня по сердцу. Я едва не отвесила себе пощечину. Да, он профессионал. Но как можно было поверить в то, что он меня пожалел? Это просто хорошо отыгранная сцена. Сколько таких сцен я разыгрывала сама, чтобы достичь своих целей? Десятки? Сотни? Почему же в этот раз я отреагировала? Что изменилось? Я не почувствовала лжи. Обычно я ее ощущаю. Ну и что? Я и так знала, что Велиар настолько хорош, что другие противники не годятся ему и в подметке. Такой, как он, просто не мог демонстрировать настоящие эмоции. Как бы там ни было, этот раунд я продула. И больше, чем уверена, сделку он мне не отдаст. Он специально заставил меня поверить в свое несуществующее благородство. Ведь в этом случае нанесенный им удар будет еще больнее. Скорее всего, он просто решил не тратить время на моего муженька. Думаю, он изначально не делал на него ставку. А домой ко мне явился для того, чтобы сломить мой дух. Да, так и есть. Разве может быть другое разумное объяснение происходящему? Лана! Раздался со второго этажа пьяный голос Олега. Кажется, благоверный не ограничился бокалом виски. Залечивал расшатанные демоном нервишки. М да, мужа следовало привести в чувство. Пусть даже сделка будет провалена, но на переговорах с Танковским он должен быть. Я вздохнула, натянула на лицо улыбку и двинулась ему навстречу. Я снова сидела у камина с бокалом вина в руках. Олег давно спал, сжимая в объятиях очередную подружку. А я смотрела на огонь и никак не могла согреться. Красноватые отблески пламени плясали на стенах, заставляли зловеще сиять и переливаться морозные узоры на окне. Холодная зимняя ночь, казалось, пыталась прорваться в теплую комнату но раз за разом терпела неудачу и оттого ярилась, злобно завывая голосом ветра. Такую ночь лучше проводить в компании с горячим мужчиной. Может, плюнуть на всю и рвануть к астароту, забыться в его объятиях, а потом после бурного секса рассказать ему о своих сомнениях и услышать хороший совет. Но нет, я не сделаю этого. Слишком уж уязвимый себя чувствую. Аст не упустит шанса использовать мою слабость, а я чересчур устала, чтобы оказать серьезное сопротивление. В таком состоянии мысль о покровительстве уже не представляется мне омерзительной. Хочется свернуться, как кошка, в сильных руках и замурлыкать. Ужасное желание. Как же давно оно меня не посещало. А все мерзкий велиар. Он словно взломал своим появлением намертво запечатанную дверь внутри меня, за которой я спрятала все, что заставляет меня ощущать себя слабой. Астарот позвонил сам, почти уверенно, что он чувствовал, когда я думала о нем. «Привет, бархатная моя», — сказал демон. «Мне кажется, или ты от меня прячешься?» «Кажется». Хмыкнула я. Правда? Мягко и опасно протянул он. Тогда я через несколько минут припаркуюсь напротив твоего дома. Выйди ко мне и позволь тебя согреть. Муж может заметить отсутствие. Так себе аргумент. Обычно тебя это не останавливало. А если и заметит, то ты всегда можешь сказать, что развлекалась с подругами. Подруг я обеспечу, хоть десяток. Они в один голос подтвердят, что ты была с ними и вела себя исключительно прилично. Мало подруг, могу подогнать еще свидетелей. Хоть полгорода. Я вздохнула. Да уж, пытаться обмануть Аста — занятие бесполезное. Хорошо, ты прав. Я от тебя прячусь. Так и думал. Чувствуешь себя уязвимой? Кажется, демон знал меня лучше меня самой. Да. Почему? Я слышал, переговоры прошли успешно. Танковский заключил сделку с компанией твоего мужа. Значит, ты каким-то образом сумела обыграть Велиара. И я жду не дождусь, когда ты навестишь меня, чтобы похвастаться. А ты вдруг пропадаешь. Я его не обыграла, Аст он просто отдал мне сделку. Не верю, бархатная моя. По моим расчетам Велиар давно должен был тебя раздавить, опозорив и оставив ни с чем. Он бы не упустил возможности сделать это быстро и жестоко, чтобы другим не повадно было. Получается, ты дала ему отпор? Нет, клянусь тебе. Я бы рада похвастаться, но нечем. Он замолчал ненадолго. Не успела я подумать, что такое поведение Велиара поставило в тупик даже всезнающего Астарота, как мой друг неожиданно расхохотался. «О, детка! Да ты и в самом деле можешь претендовать на мировое господство! Неужели ты сделала невозможное? Несмотря на все мои предупреждения, но как у тебя это получилось?» О чем ты, Аст? спросила я с изрядной долей раздражения. Ты все-таки рискнула и попыталась его соблазнить. И у тебя получилось. Но как? Я был уверен, что он совершенно непробиваем. Ах, черт, ты просто невероятна! Впрочем, я всегда это знал. Аст! помолчав, сказала я. Я не пыталась его соблазнить. Честное слово, ты же предупредил меня. Другого объяснения я не вижу. Ваше столкновение напрямую касалось бизнеса. Слив сделку, он проиграл битву. Зачем? Отказался от игры? Конечно, нет. Вывод один. Игра перешла в другую плоскость. Значит, его цель изменилась. И теперь она никак не касается бизнеса. Ты сам утверждал, что он бездушная машина? Утверждал. Но я не учел, что и ты далеко не обычная ведьма-малышка. К тому же я не говорю о любви. Я говорю о желании заполучить редкий приз, который не смогли заполучить другие демоны. Но главное, этот приз не смог заполучить я. Я скривилась. Теперь понятно. Коллекционерам нужны редкие экспонаты, а игрокам — редкие призы. Что может быть приятнее, чем покорить вершину, которую не сумел покорить Астород? «Ты не права, малышка». «Конечно, Астород знал, о чем я думаю. За этот приз он мог побороться со мной и раньше, но не хотел. Ты чем-то зацепила его?» Сумела вызвать интерес и желание обладать. Это значит, что раунд остался за тобой. Ты смогла пробить его броню. Понимаешь? Он хочет тебя. Получается, у тебя появился рычаг воздействия. Это победа, да еще какая! Аст, но я позволила эмоциям захлестнуть себя. Я себя не контролировала. Нарочно ты это сделала, или нет? «Неважно. В случае с Велиаром расчетливая игра была бы бесполезной. Помнишь, что я говорил? Поступай так, как не поступало никогда. Только тогда появится шанс. Поэтому прими мои поздравления, малышка. Теперь ты действительно сумела подержать его за яйца. Только не расслабляйся». «И в мыслях не было», — хмыкнула я. «Настроение стремительно улучшилось». Знаешь, Аст, я передумала. Буду на улице через несколько минут. Забери меня. Эта зимняя ночь слишком хороша для того, чтобы проводить ее в одиночестве. Уже еду, бархатная моя. Но учти, тебя ждет наказание за то, что пряталась от меня. Он отключился. Я с предвкушением улыбнулась.